Глава тридцать Кай не хотел дожидаться финала трагедии. Не мог. Он все равно не в состоянии помочь своей женщине. По сути, именно он и стал причиной невыносимой душевной боли, которая накроет Вику совсем скоро, как только она очнется. Потому что бедняжки скажут, что она даже... Не сможет похоронить своего ребенка, потому что его утащили хищники и съели. Лишь на мгновение представив чувство матери, услышавшей «такое», Кай содрогнулся и едва не заорал вслед начавшим подъем парням. «Стойте! Мальчик жив! Вот он!» но титаническим усилием воли сдержался. Даже если он объяснит ситуацию Вики и ее семье, это не поможет. Они не смогут достоверно изображать горе. соглядотая Аненербе обязательно заподозрят неладное и усилят слежку. И рано или поздно найдут Михаэля. Рассказать тому же Марена о, собственно, существовании не почившего в БОЗе АННРБ? Пусть организации займутся ЦРУ и российской ФСБ? Ну уж нет. В данном случае Курт был прав. Никто не станет церемониться с засевшими внутри гор нации, особенно если нации начнут сопротивляться. А они начнут. И покажут, что представляют собой реальную угрозу. Их просто и незатейливо уничтожат. Всех. В том числе и женщин с детишками. Разумеется, не сразу. Попробуют вступить в переговоры, но Кай четко осознавал. Окружавшие его фанатики на переговоры с недочеловеками не пойдут. И пустят вход. Все то оружие, что понапридумывали за прошедшие после Второй мировой войны десятилетия. А смертельно опасной для половины человечества гадости на складах обоих подразделений Аннерба накоплено более чем достаточно. «Нет у меня выбора, родная моя девочка. Нет. Пока нет. Но я что-нибудь придумаю, надо только немного подождать». Прости. Кай аккуратно поднял разоспавшегося на свежем воздухе сынишку, прижал его правой рукой к груди, а левый попытался взять антиграф. Вот только обиженный жестким обращением, еще бы, взять и так садиски потревожить рану, левая рука решила отомстить и надежно фиксировать прибор в пульсирующей болью ладони, отказалась категорически. А тут еще и Михаэль, прижатый, наверное, слишком сильно, недовольно заворочился и пару раз хныкнул. Хорошо, что совсем тихонько, сквозь сон, но вполне мог в любую секунду выдать полноценный ор, если дискомфорт будет продолжаться. Пришлось в темпе положить антиграф на землю и заняться малышом. Причем тут ментальная связь? Просто уютно устроить сынишку в колыбели папиных рук и покачать немного на шептовый на ушко ласковые слова. Похоже, такая ноша обиженной левой руке нравилась гораздо больше. Скандалить и устраивать забастовки она не стала, а ласково и нежно обвела ребенка надежной защитой. И даже болеть вроде меньше стало, чего нельзя было сказать о спине. Хождение под открытым солнцем вне тени деревьев не прошло даром. Оно пришло гаром. Вернее, обгаром, причем такой степени, когда лопаются пузыри и кожа. И теперь каждое движение, вслед за которым начинал елозить по ранам брезент плаща, вызывало дикую боль, и идти с которой он вряд ли сможет. Это Кай понял сразу, как только наклонился, собираясь засунуть антиграф в расщелину. Вполне подходящую такую расщелину, достаточно широкую и глубокую для того, чтобы спрятать там прибор. Надо только присесть на корточки, пристроив попку и ножки спящего сына на колени, и аккуратно засунуть спасшую жизнь ребенка штуковину в природный сейф. Там до антиграва не доберутся ни дождь, ни солнце, ни любопытное зверье, не говоря уже о людях. Для того, чтобы искать, надо знать о существовании прибора. Троица в камуфляже как раз заканчивала свой подъем, и теперь не было особого смысла таиться. И держать их, так, на всякий случай, тоже не надо было. А вот торопиться надо было. Солнце уже давно перевалило зенит, и пусть и неспешно, но целеустремленно направилось к закату. И бродить по лесу ночью Каю не хотелось. — Да, ночью гораздо комфортнее физически, но и гораздо опаснее, когда ты измотан почти до предела, да еще и с грудным младенцем на руках. Вот и поторопился. Присел резко на корточки и едва не выронил из рук сынишку, получив нокаут от боли. — Слабак, неженка, размазня, холеный хлыщ! Спинка у него, видите ли, нежная очень. А ну вставай! Нет, сначала аккуратно пристрою в расщелину прибор. Вот так. Не смей, не смей терять сознание! Тогда ты точно выронишь Михаэля. Он расплачется и привлечет внимание. Держись, мутант хренов! Удержался от такого манящего, такого спасительного ухода от реальности удержался и держало его на грани бытия тихое посапывание сына. Он даже смог прибор спрятать, да, а вот подняться и уйти отсюда, пока не поздно, не смог. Не пустила боль, злобно караулившая каждое движение и грозившая в случае ослушания на этот раз Наверняка выбросить из сознания. И что делать? Есть два варианта. Немного отдохнуть здесь, дождаться, пока боль чуть-чуть успокоится и, двигаясь с максимальной осторожностью, отправиться, наконец, в путь. Это первый вариант. И второй. Израсходовать на самоисцеление остатки ментальных сил и двинуться в лес в сильным физически, но абсолютно беспомощным ментально. Без оружия. С ребенком на руках. Будучи не в состоянии почувствовать приближение опасности, хоть двуногой, хоть четвероногой. Нет, лучше первый вариант. С отдыхом. Да, двигаясь с максимальной осторожностью, он будет идти медленно и до темноты не успеет дойти. Но не факт, что он доберется до темноты после самоисцеления, и тогда вероятность того, что они с Михаилом Вообще, куда-то придут живыми, начнет стремительно терять позиции. Куда доберется? Тут без вариантов. Туда, куда они собирались на экскурсию с Локом, и где живут, если верить ощущениям пса, хорошие люди. И живут, что самое главное в их с Михаилом ситуации, весьма уединенно. Хорошо, что они с сыном сейчас находятся с правильной стороны горы, потому что еще раз преодолеть перевал Кай не сможет, тем более ночью. Ну что же, посидим, отдохнем. Но едва Кай собрался сменить неудобную, корточковую позу на удобную сидящую, как сверху послышался жуткий, переполненный безумным ужасом крик. «Нет! Это неправда! Вы просто плохо искали моего мальчика! Пустите меня! Пустите, я сама посмотрю! Пошли вон! Не держите меня! Я вас ненавижу!» Мужские голоса невнятно бубнят что-то. Судя по тону, успокаивающе, но Вика явно никого не слышит. «Михаэль!» Помпошечка, Солнышко ты мое родное! Отзовись! Ты где?» Сладко спавший мальчик вздрогнул и недоуменно открыл глазки. Потом тонкие серебряные брови слились в одну полоску. Носик наморщился, и Кай понял. На выходе жалобный плач. «Маме ведь плохо! Мама плачет, а Михаил не любит, когда маме плохо!» В общем, выбора не было. Форс-мажор, понимаете. Расходуем НЗ. В первую очередь Кай настроился на эмоции сына и обволок его пушистым облаком радости. На самом деле у мамочки все хорошо, она в порядке, она спит и очень хочет, чтобы и Помпончик, какое же забавное прозвище, тоже спал. Крепко-крепко. И ничего не боялся, потому что рядом папа. Это было легко. Гораздо легче, чем с обычными людьми, потому что его малыш эмпат. И через минуту Михаэль уже снова уютно сопел у папы на руках, а еще через пару минут прекратились и отчаянные крики его мамы. Похоже, ей вели какое-то мощное успокоительное. Но вполне возможно, что поиски тела погибшего ребенка будут продолжены, а значит, надо срочно уходить. На качественное самоисцеление не было ни времени, ни сил, поэтому Кай всего лишь отключил болевые рецепторы. Раньше он никогда такого не проделывал. Но все когда-то бывает впервые. Выпрямился во весь рост, прислушиваясь к ощущениям, и уверенно зашагал в ту сторону, где накануне они с Локом видели поднимавшийся вверх дым из трубы. Глава 32 Если бы с ним был Лок! Эта скотина Дитрих лишил их сыном и надежной защиты, и проводника! Тогда, с горы, Кай зафиксировал лишь общее направление движения, не присматриваясь к возможным ориентирам. Он ведь рассчитывал на помощь своего пса. Идти до убежища лесного отшельника по приблизительным прикидкам было не больше двух часов. Но то ли прикидки прикинулись слишком приблизительными и оптически уменьшили расстояние, то ли он сбился с пути. И последнее, то ли, плохо. Очень плохо. Потому что сил все меньше. Причем, если физические пока держатся стоически, то ментальные ослабевшими руками цепляются лишь за упорство. Он должен спасти сына. Должен. Иначе все зря. Он, Вика, Михаэль, зачем тогда все это? Шутки высшего разума? Нет. Испытание или наказание? Ты захотел нормальных человеческих отношений, тепла, любви, счастья, совершенно забыв при этом, кто ты, вернее, что ты и среди кого ты живешь. Не смог удержаться тогда. Ты ведь хотел. Так ты сам себя убедил, всего лишь вырвать девушку из липких похотливых лап белокурой бестии и отвезти ее к ближайшему поселку, где имеется связь. Но стоило Вике просто прикоснуться. Вот и иди теперь, шагай на автопилоте, со свистом втягивая потрескавшимися губами колючий воздух. Колючий, потому что во рту пересохло до боли. Казалось, что и туда добралось солнце и обожгло все внутри. Хотя солнца-то как раз уже почти не было. Оно подкатилось к вершине горы и кокетливо выглядывало теперь оттуда, приглашая в опочивальню. А значит, он идет уже не меньше четырех часов. И никаких признаков человеческого жилья вокруг. Вообще! Будь он в норме, легко смог бы настроиться на прослушивание окрестности и отыскать людей. И даже тех жалких остатков ментальных сил, что у него были сегодня днем, вполне хватило бы. Но жалкие остатки сейчас соскальзывали с монолита упорства, не в состоянии больше держаться. И низкий старт приняла копившаяся все это время боль. Рецепторы Вот-вот перейдут в положение в клу. Спина ведь продолжала травмироваться, причем все сильнее. Трещины сочились то ли кровью, то ли еще какой гадостью. Мокрые были, в общем. Кай в изнеможении присел на поваленное дерево и с тоской осмотрелся по сторонам. Затем положил сына на мягкий мох и принялся разминать затекшие руки. Затекшие во всех смыслах. И мышцы окаменели, и повязки на ладонях заскорузли. — Ничего, малыш, ничего, — прошептал мужчина, болезненно морщась. — Мы не потерялись, не волнуйся. Мы просто немного сбили направление, но в целом идем в нужную сторону. Вон, видишь, там, где этот лохматый красный шарик, весь день уродовавший твоему папе спину, садится за горы, там... «Запад. И он с правильной стороны от нас, так что рано или поздно мы дойдем, вот только надо придумать, где переночевать. Идти по ночному лесу в том состоянии, в котором сейчас находится твой папа, не самое разумное решение. Надо отдохнуть. Папе, ты и так целый день почти проспал. О, привет!» Невольно улыбнулся он, увидев распахнувшиеся глазенки сына. Выспался. Ну, вот и хорошо. Сейчас мы... Что там придумал папа, Михаэль узнать не пожелал. Потому что понял, что ему мокро. И еще он ужасно, просто кошмарно проголодался. Так с ребенком обращаться нельзя. Он уже давно толком не ел. Мамочка все время плакала, а молока было очень мало, а в последний раз вообще ничего не было. Я проголодался. Да ты, парень, просто профессионал по части ора. А задача Кай, подхватывая заходящегося в плаче сынишку. Что случилось-то? Чего скандалишь? Болит что-то? «Ну, давай, скажи папе, дай мне почувствовать, понять. Пусть я вымотан, но ты, вроде, если судить, по плачу, полон сил и энтузиазма, так что давай, подсказывай!» Мужчина прикрыл глаза и попытался настроиться на мальчика. Передавать он ничего не мог, но принимать-то мог? «Наверное. Ведь до сих пор с другими эмпатами общаться не приходилось». И через пару мгновений Кай почувствовал, что у него свело желудок от голода и мокрая попка. И если первое ощущение порой приходилось испытывать, особенно когда, заработавшись, забывал перекусить, то второе в последний раз приходило около тридцати лет назад. И нельзя сказать, что он сильно тосковал от разлуки. «Я все понял, Михаил. Тяжело вздохнул Кай, укачивая покрасневшего от плача сына. Вот только что с этим знанием теперь делать? Чем тебя накормить? Во что переодеть? Я рассчитывал, что мы доберемся до жилья гораздо раньше, а теперь, когда придется ночевать в лесу. А? Не аргумент. Ну нет у меня ничего, понимаешь? Нет. Потерпи, маленький, пожалуйста, не кричи так, а то тебя могут услышать те, чей визит нам совсем не нужен. Особенно это касается клыкастых соплеменников Лока, или мордастых моих соплеменников. Хотя мои сюда не заходят. Они вообще из крысиной норы вылезают только по необходимости. Впрочем, нахмурился Кайт, тревожно оглянувшись по сторонам. «Сегодня могут и вылезти. Меня ведь явно уже хватились, или вот-вот хватятся, и Грета отправят людей на поиски. Так что я тебя очень прошу. Помпончик, не плачь. Ты ведь хочешь увидеть маму?» «Наверное, он хотел. Или просто почувствовал настроение отца, его эмоции. А может, тому была и иная причина?» Но мальчик прекратил плакать, причем резко. Только что выгибался дугой, заходясь возмущенным ором, и вдруг затих. И замер, судорожно схлипывая и глядя прямо в глаза отцу. Теперь Кай понял, от чего люди боялись смотреть в его глаза. Вернее, почувствовал. Фиолетовая пульсация завораживала, притягивала, гипнотизировала остальных. Он же буквально слился с разумом мальчика в единое целое. Вернее, сейчас, когда разум ребенка был пока не развит, Кай просто слышал, видел и ощущал то же, что и его сын. А ощущал он затаившуюся за стволами деревьев опасность. Причем эта опасность, переполненная жестокостью хищника, разделилась на пять частей, окружив небольшую полянку, на которой находились они с Михаэлем. Пять сгустков мрака со всплохами охотничьего азарта. Так вот почему ты перестал плакать, еле слышно произнес Кай, лихорадочно соображая, что теперь делать. Только поздновато тебе не кажется. Но ничего не бойся, с тобой все будет хорошо. Вон, видишь, что дерево, а в нем довольно большое дупло. Ты должен туда поместиться. Там тебя никакой хищник не достанет. Нет, о рысе мы даже думать с тобой не будем. Договорились? Сейчас главное спрятать тебя, освободив этим папе руки. А потом... Что он собирался сделать потом, Кай придумать не успел. Прятавшиеся за деревьями хищники решили, видимо, что реальной опасности этот человек для них не представляет. Железной палкой, плюющийся огнем от него, не пахнет, а вот сладким нежным мясом человеческого детеныша пахнет. Да и сам человек тоже должен быть довольно вкусным потому что не старый еще, и мяса на костях много. Так что хватит прятаться за деревьями. Охота будет легкой, а пиршество долгим. И пять серых силуэтов, рыча и капая слюной, вышли из-за деревьев и начали медленно зажимать добычу в кольцо. Добежать до спасительного дерева Кай уже не успевал. Безвыходность, дикая нелепость, абсурдность ситуации, на самом деле позволить хищникам сожрать не только сына, но и себя, сдвинули что-то внутри вычерпанного, казалось, до донышка Кая. Словно каменную плиту, скрывавшую неведомый раньше запас сил. Неприкосновенный запас, на случай крайней необходимости. И фонтан силы выплеснулся наружу, заставив воздух вокруг мужчины и ребенка буквально завибрировать. «Ну, давайте!» Кай поднялся во весь рост, крепко прижимая к груди сына. «Подходите, красавцы! Ближе! Ближе!» Хищники на мгновение приостановились, озадаченные странным поведением добычи. Принюхались. Огнем все еще не пахнет, правда, непонятно откуда появилось и стало нарастать ощущение опасности. Инстинкты буквально взвыли. Бежать! Спасаться! Но голод оказался сильнее. И вообще, что такого опасного в окровавленном, едва стоящем на ногах человеке и его детеныше Атакуем! И они рванули. Все вместе, захлебываясь рыком и слюной. Вот она, добыча, стоит, не убегает. Рвать, грызть, убивать. Рвали, грызли, убивали. На полянке повис густой, тошнотворный запах свежей крови. Кладцали челюсти. С хрустом ломались кости, затихали предсмертные хрипы. Через несколько минут все было кончено. Посреди поляны каменным монументом замер высокий стройный мужчина с ребенком на руках, а вокруг него подергивались в предсмертных конвульсиях пять загрызших друг друга волков. Монумент вдруг зашевелился. Странными, рваными движениями переступил тело ближайшего к нему хищника и направился в лес. Но смог пройти всего несколько шагов. А потом ноги монумента словно подломились, и он рухнул на землю последним усилием, прикрыв с собой ребенка. Глава 33 Странное какое пробуждение. Это что же такое он вчера делал, что уснул на животе? И как это некоторые постоянно спят в такой жутко неудобной позе? Дышать трудно, грудная клетка толком подняться не может, повернутая вправо шея затекла, руки в плечевых суставах тоже. Потому что лежат руки над головой, словно у собравшегося нырнуть пловца. И в целом мироощущение препоганейшее. Тошнит, слабость дикая, даже пошевельнуться толком не может. В голове пусто, до легкого эха. Во рту пересохло. Он что, умудрился надраться до потери пульса? Бред, он вообще не пьет, спиртное плохо сочетается с его способностями. Да и той эйфории, в которую погружаются его соплеменники после стаканчика старого доброго шнапса, он никогда не ощущал. И пахнет в его комнате как-то странно. Травами, что ли? Горьковато-пряный запах, к которому примешивается аромат... Аромат? Чего-то очень вкусного, но незнакомого. Неужели Брунгильда решила добраться через желудок мужа, Если не до его сердца, то хотя бы до нужного ей органа». Кай со стоном приоткрыл глаза и тут же снова захлопнул ставни век. Картинка, выданная нагоразрением, была неправильной. «Наверное, он еще спит. Надо проверить. Что там обычно делают в таком случае? Щиплют себя. Минуточку». Проверка со вскриком провалилась в небытие. С его вскриком стоило попробовать шевельнуть пальцами, как ладонь выстрелила болью. Собственно, щипаться уже и не имеет смысла. Ноющая боль в ладонях доказала, что он не спит. Кай снова открыл глаза. Картинка не изменилась. Та же комната, стены которой меньше всего похожи на каменные своды подземелья, а больше на бревенчатую избу. Самую настоящую, как в исторических фильмах показывает добротную такую избу, сложенную из потемневших от времени бревен. А щели между бревнами были заделаны мхом. Сам он лежал на странном твердом сооружении, похожем на широкую деревянную лавку. Не, Слишком широкое для лавки, но и на кровать не очень похоже. Изголовья нет. Вместо матраса ложа было застелено толстым слоем пахучего сена. Сверху полотняный кусок ткани, отдаленно напоминавший простыню в привычном понимании. А на самом верху он, кай, пузом вниз. С ладонями, замотанной чистыми льняными бинтами. Бред продолжался и никуда исчезать не хотел. Так, надо принять более привычную позу, а еще лучше встать. На израненое где, как, ладони, Кай опираться не стал, решив задействовать в качестве упора локти. Задействовал. И едва сдержал крик боли. То, что выдали ему только что ладони, ни в какое сравнение не шло с рванувшей спиной. Именно рванувший, словно какой-то зверь, полоснул по спине когтистой лапой, оставляя пульсирующую рану. Зверь? Звери! Там были звери, волки. Они хотели сожрать Михаэля. Боль оказалась тем молотом, что вышиб затычку, удерживавшую память в тайнике. И воспоминания мощным потоком стали наполнять пустую голову, заставляя мужчину буквально захлебываться в них. Дитрих, Лок, Антиграф, Вика, Фон Клодс, Михаэль, Волки. Непонятно откуда взявшийся всплеск ментальных сил и последовавший за этим провал. И вот возвращение в чужую, непонятную реальность, в которой он один. «Михаэль? Где он? Где его сын?» Прикусив до крови губу, Кай начал медленно подниматься. Быстро он просто не мог. «Он в принципе еще не мог». Тело буквально вопило об этом, убеждая хозяина болью и слабостью, но валяться беспомощным поленом, потеряв своего сына, мужчина тем более не мог. Кай уже почти сидел, когда дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился высокий худой старик. А может и не старик, но волосы и борода вошедшего были абсолютно седыми. Выдубленная постоянным пребыванием на свежем воздухе кожа, глубокие морщины на лбу и вдоль носа, вздувшиеся венами заскоружлые руки и в то же время удивительно яркие голубые глаза под нависшими косматыми бровями. И одет вошедший был не в пасконную рубаху, портки и лапти, как можно было ожидать от обитателей такой избы а в старые джинсы — застиранную тельняшку и пластиковые шлепанцы на босу ногу. В руках у него была тарелка с исходящей ароматным паром стопкой блинов. Настоящих! Такие Кай видел лишь в кино. Тоненькие, кружевные, с тающим кусочком сливочного маслица на макушке стопки. Увидев пытающегося подняться Кая, старик охнул. Торопливо поставил тарелку, настоявший возле окна, стол и бросился к лежанке. Ты что ж такое творишь-то, а? Я для того тебя через лес волок на своем горбу, а потом лечил и раны твои перевязывал, чтоб ты теперь все это нахуй послал. Ты посмотри, уебок, что ты наделал! Вся спина снова кровью залилась. Придется повязку менять так бы и врезал по белесой западки. Он легко, словно ребенка, снова развернул Кая лицом вниз и уложил обратно. Худоба старика была обманчивой. Это была не тощая дряхлость, а жилистая сила. Все попытки мужчины сбросить с плеч ладони незнакомца по эффективности можно было сравнить с трепыханием пойманного за шкирку котенка. — Да не дергайся ты так, чуть белоглазая, а то сейчас как врежу по кумполу, чтобы лечить тебя не мешал. — Где мой сын? — прохрипел Кай с ненавистью, глядя на старика. — Куда ты его дел? Если ты причинил ему вред, я убью тебя. — Ох ты, батюшки, уже прям трясусь от страха! — проворчал тот. — Сейчас обделаюсь. — Убьет он. Да ты сейчас и комара прихлопнуть не сможешь. — Хотя силен, колдун хренов, не спорю. — А Вон, а как волчар лбами шип. Мы с Казбеком пока добежали вам подмогнуть, так ты уже и сам с ними разобрался. А потом хлобысь и с И пацаненку своего чуть не придавил. — Что с ним? — перестал сопротивляться Кай. «Где Михаэль? Он в порядке?» О, так парня Михаилом кличут!» Удивленно приподнял брови старик. «Ты смотри, тезка! Я ведь тоже Михаил, хотя топеречи меня все Степанычем кличут. Хотя кто эти все? Так, продавщица в сельмаге, да бабы на почте, где я пензию получаю. А так я с людьми редко встречаюсь». Я тут уже годков пять один живу, как бабка моя померла, так и ушел в лес. Всегда хотел уйти, не люблю я. Где мой сын? Да не шебурши ты, вот ведь неугомонный колдун какой. Все в порядке с твоим колдуненком, во дворе он спит. Один? Да ты че, сдурел? Как же я такого кроху одного в лесу оставлю? Нет, ну, лес, конечно, не прям возле избы начинается. Подворье у меня есть и забор хороший, крепкий, ни один зверь не пролезет. Так ведь мальца твоего и ворона сейчас обидеть может, глаз выклевать. Его Казбек караулит, он прямо с ума сходит по пацаненку. Все время рядом толчется, следит, чтобы я не обидел мальца, представляешь? Неспешно рассказывая, Степаныч одновременно занимался спиной Кая. Аккуратно снял намокшую от крови повязку, промыл рану каким-то травяным настоем, затем обработал желтой пахучей мазью и снова перебинтовал. «Пока я кормил, купал и пеленал парнишку, Казбек ни на шаг не отходил. Следил, паразит такой. Порыкивал, мол...» — Поосторожней тут, а то грызану старый мало не покажется. — Это мне, хозяину, кто его щенком-макоразадом подобрал, от смерти спас. — Это Итен Казбек меня к вам на выручку позвал. Мы с ним с охоты как раз возвращались, когда пес вдруг уж то натопырил, прислушался, гавкнул пару раз и ломанул сквозь кусты, что твой кабан. Я ему, Казбек, Казбек, мать твою, так, разыток ты куда побег? — А ну, вертайся сейчас же. — Ага, вернулся он, три раза. Ну, я заяц подстрельного бросил, ружо с плеча сдернул и за ним. В скорости и сам услышал, дитё где-то плачет, аж заходится, причем маленькое дитё совсем, грудное. Ну, я шагут прибавил, поспешаю. И вдруг тишина. Ну, думаю, опоздал. Но и Казбек мой молчит. А ежели что, голос подал бы. А потом я своего пса увидел. Тот на задние лапы присел, шерсть на загривке вздыбил, уши прижал, к прыжку готовится. И вдруг, словно по лбу получил, аж на задние лапы присел. И морда странная такая, то ли боится чего ли охренел от увиденного. Ну, я побег еще быстрее, подбегаю, гляжу, а на поляне ты стоишь, белый-белый, чисто статуй, только у статуи в кровь не течет, на руках у тебя дитя махонькое, а лицо... Ох, и жуткое у тебя было лицо, а особливо глаза. Я никогда раньше таких глаз не видал. Прям огонь фиолетовый посреди серебряного льда. Полыхат, так жутко полыхат. У меня аж не мурашки вдоль спины табуном прогорцевали, А вокруг вас волчары друг дружку грызут с хрипом. Кровь брызжет, рвут насмерть. И на вас с мальцом ноль внимания. Ясен пень, колдовство. Не зря в наших краях про чуть белоглазую сказки бабы детишкам сказывают. Живет, мол, в горах племя подземных жителей, колдуны они, от людей в пещерах прячется. И глаза у них от того, что солнца не видят, белые-белые, правда, в наших сказках чуть-то низкорослые да уродливая, а вы с пацаненком как с картинки. Я таких красивых людей еще не видал. Не вру. Видал похожих пару раз возле вон той горы. Он махнул рукой куда-то в сторону. — Тоже беловолосые, но обычные, как все, и глаза у них тоже человеческие, а вы с парнишкой другие. Откуда вы взялись? В этот момент снаружи послышался басовитый лай, словно в набат кто-то бамкнул. — О, Казбек знак подает. Мальчонка проснулся, видать. Сейчас я его принесу, а ты лежи, баламут. «Не дергайся!» И старик, собрав окровавленные тряпки, вышел из комнаты. Кай устало прикрыл глаза и улыбнулся. Кажется, они с сыном все-таки попали туда, куда шли. Теперь все будет хорошо. Глава тридцать четвертая Только сейчас Кай обратил внимание на царящий в комнате полумрак. Единственное окошко было завешено таким же неподшитым куском полотна, как и тот, на котором лежал сейчас он сам. Интересно, хозяин дома всегда так делает или каким-то образом догадался, что яркий свет вреден для глаз неожиданных гостей? Так, минуточку а с чего ты взял, что там за окном яркий свет? А с того, что его самые упрямые лучики, совсем тоненькие, похожие на иглы, все же умудрились найти путь в закрытое для них пространство и сейчас победно пронзали его искристыми паутинками. Света они этим не прибавляли, но главное ведь не победа, а участие, верно? Значит, там, за бревенчатыми стенами, сейчас ясное солнечное утро. Или день. Солнечное? А старик сказал, что Михаил спит на свежем воздухе. Под палящим солнцем. И если даже его вложили в тенек, кожа малыша вряд ли выдержит. Страшные картинки грядущих осложнений со здоровьем сына уже нетерпеливо прихорашивались в гримерках Готовясь выйти на сцену, но их триумфальная премьера была прервана самым беспардонным образом. Шумным сопением, цоканьем когтей по деревянному полу, счастливым поскуливанием и добродушным ворчанием Степаныча. — Да угомонисты ты уже, Казбекушка. Ты сыну своему так не радовался, как иентому детенку. «Мы ж с тобой, когда в деревню ходим, ты там на мелких, ноль внимания, фунт презрения, а тут прям нянька настоящая, а не грозная псина!» Первой в комнату вошла пушистая собачья задница, украшенная бешено молотящим воздух хвостом. Следом появилось все тело пятящегося пса, здоровенной кавказской овчарки. Пес приплясывал на ходу, периодически поднимаясь на задние лапы и тыкая носом лежавшего на руках старика ребенка. За кулисами сцены, где столпились картины кошмарных последствий, раздался дружный разочарованный вздох. А потом сцена была смитена волной очищающей радости, нежности, счастья. Его мальчик. Его сын, его помпошка безмятежно пускал пузыри и был абсолютно, совершенно счастлив. Кай ощутил это сразу. Малыш был сыт, выспался, попка сухая. К папе вот принесли, а еще кто-то такой добрый все время рядом. Этот кто-то очень сильный, очень надежный и очень преданный. Его присутствие дарит покой. Впрочем, счастье ребенка все же не было таким абсолютным, как показалось Каю в начале. Среди переливавшегося всеми цветами радуги океана безмятежности черным утесом торчал остров. Остров тоски по маме! Недоумение, почему она до сих пор не пришла? Где она? Ее тепло, ее нежность, стук ее сердца, ласковый голос, родные руки. Где все это? Но в целом малыш был доволен миром. — Ну вот он, твой пацанчик. Ласково улыбнулся Степаныч, укладывая малыша рядом с отцом. — Вишь, ничего с ним не случилось. Вон огулит как. Папки, видать, обрадовался. Хотя... Он еще вряд ли у кого узнает, ежели мамку только. Ему ведь месяца два, не более. Вроде того. Тихо произнес Кай, снова, теперь более внимательно знакомясь с сыном. Глазки, носик, черты лица. Это он запомнил. А вот то, что кожа ребенка не такая нежная и чувствительная, как у него, там, в лесу, он не заметил. «Да и как было заметить, если малыш был одет?» «А сейчас?» «Почему он голенький? Он же замерзнет!» «Да ты че, сдурел? С утра сегодня солнце шпарит, как оглашенное. Ребятенок упрел бы в одежке-то. Я его в тенечек пристроил, под навесом, в корыто сенца душистого постелил, вот как тебе, и пеленочку ульниную сверху, чтоб не кололось». Значит, молец и уснул так сладко, что только сейчас проснулся. Почитай часа три продрых. Потом проснулся, пеленку опрундил, и его краем обтер и парнишки снова сухо. А то и ежели одевать его, так он быстро все запачкает, а кто стирать будет. Интих, как их? Шмаперсов у меня идти нету. Так что голеком сам это, к тому же он у тебя и так вон о какой загорелый, видать с рождения солнышком знаком, не то что батька его. Это и было то, что Кай не заметил там, в лесу. Кожа сынишки не была такой нежной и молочно-белой, как у отца. Михаэль казался золотистым от покрывавшего его легкого загара. И от этого сочетания сереброглаз и волос с золотом кожи казался каким-то неземным. О чем, наверное, подумал и старик. Так а кто же вы такие-то, а? Откуда вы взялись в нашем лесу? С тарелки, что ли? И за вами скоро прилетят ваши?» «А почему вы мне полумрак создали, а Михаэля спокойно на улицу вынесли?» А — Ты от вопроса не уходи. — Отвечай, ежели спрашивают. — Что касаемо света, так наши бабки, когда про чуть белоглазую сказывают, завсегда про то, что чуть ента света солнечного жуть как боится, поминают. Потому как глаза их белые, к яркому свету непривычные, слепнут они сходу. Ну, я решил на всякий случай свет лишний убрать. А когда я пацаненка купал в другой горнице, Казбек своим хвостярой занавесь-то избил. Я перепугался, думал, ослепнет малец-то. А он ничего, улыбается, ручонки к свету тянет, гулькает что-то. И кожа у него гладкая, загорелая, не чета твоей. Солнцем так спалил, что не спина сейчас, рана сплошная. Ну, я искумекал, вы хоть и на одно лицо, да разные. И ты мне сейчас все обстоятельно доложишь, что, как и почему. Откуда вы такие и чего мне ждать? Может, сразу вас вывести куды подальше и оставить дожидаться, когда за вами ваши прилетят? А то потом спалят из каких лазеров мою избу, чтобы мы с Казбеком никому ничего не рассказали. Степаныч... Кай усмехнулся и кивком головы указал на растрепанную книжку с затертой обложки, которой пялился монстроподобный пришелец. «Ты, похоже, фантастики перечитал. Никакие мы сыном не инопланетяне. Мы тут родились, на планете Земля. И мы с тобой, между прочим, где-то даже родня». «Это с какого калинкору?» Старик, поливавший сметаной несколько отложенных на другую тарелку блинов, едва не сел мимо табуретки от неожиданности. «Мои два сына живут далеко отсюда. На север за длинным рублем погнались. Да так и остались в Уренгое. Женились. Внуки у меня числом пять штук. И никого на тебя с мальцом похожих отродясь не было. Даже по молодости...» Когда я на флоте служил и в портах во время увольнения гулеванил, ни одной красотки на тебя похожей в постель э, заташить не случилось. Так, девки портовые чаще всего. — Да мы не по крови, родня! — улыбнулся Кай, нежно приглаживая пальцами кудряшки сына. — Мы по собакам, родня! — Похоже, в появлении на свет моего пса Лока. Поучаствовали неизвестный мне волчица и твой Казбек. — Так это... — удивленно вздернул косматый брови Степаныч. — Это что ж получается? Тот хвостатый парень, что иногда забегает к нам в гости, твой что ли? — Да. Я его от волков отбил, из раненого. — Ага. Отбил, значит. Многозначительно покивал старик. — Как вчера на поляне, когда от волчар только ошметки кровавые остались. — Нет, не так. В тот раз я их просто напугал до... — До усеру? — Ну, как-то так. Лок почти не жилец был, но я смог его выходить. Не без медицинской помощи, конечно. — Да, Шрамов наем — жуть. Я еще думал, в какую штуку такую передрягу угодил сынок Казбеков. «Я помню ту волчицу, что прибегала к нему на свиданку. Такой зверь, кажись, с первого помета, ему года два должно быть, так?» «Наверное. Я его около года назад подобрал, он тогда подростком был». «А волчица два раза прибегала. Значит, и шо должны быть полугровки? Но мы с Казбеком больше никого не встретили. Только от вово. И шо зимой, на охоте?» они с казбеком сначала чуть не сшиблись а потом обнюхались хвостами замахали заулыбались и ну танцевать прыгали чистощенки я поначалу ошалел с легонца отродясь казбек с волками так не прыгал только с волчицей той думаю никак и до звери и голубая зараза дошла Фу, мерзость садомская. а потом пригляделся Морда-то у волка точь-в-точь, точь, как у моего пса, да и сам слишком здоровый и лохматый для волка. Ну и дотумкал, полукровку он, от той волчицы, э, как и твой сын, да?» Взгляд старика вдруг стал острым и внимательным. «Да», — усмехнулся Кай, — «можно и так сказать, только не от волчицы, хотя...» Его мама очень сильная, очень самоотверженная, очень преданная и... очень нежная. Нежная волчица. — Померла, видать? — Нет, к счастью, жива. — Так а, почему ты один с мальцом на руках по лесу бегаешь? Мать, ходи! — Мы с Михаилом шли к вам. — Как это? — Мне Лок сказал, что здесь живут хорошие люди и его отец. — Сказал? — Ну, не совсем сказал. Я потом объясню. — И мы искали вас, но заблудились, а потом пришли волки. а Дальше ты знаешь. — Не, погодь, погодь. Степаныч потряс головой, словно пытаясь собрать разлетевшиеся мысли воедино. — Ты мне все по порядку обскажи. Кто ты... Откуда такой взялся? Почему забрал ребенка у мамки? Зачем к нам с Казбеком шли? Только сначала давай поедим. А то блины уже остыли почти. И они поели. И накормили простокваши ребенка. А потом Кай рассказал старику все. Глава тридцать пятая «Никто не должен пока знать, что мальчик жив», — еле слышно произнес Кай. Связки, не привыкшие к нагрузкам спикера, возмущенно шипели и категорически отказывались выдавать звук. «Даже Виктория, иначе эти фанатики, возглавляемые моей матерью, доберутся до него, поэтому я и принес его сюда. Больше идти нам некуда». «Ох-охонюшки!» Старик машинально вытащил из кармана растянутых джинсов смятую пачку папирос и зажигалку. Но потом посмотрел на снова засопевшего малыша и отложил курево на стол. «Ежели кто другой рассказал бы мне такую историю, только одно подумал бы — в убрешет. Ему бы книжки писать, брехуну, золотился бы». Но я сам вот ентими вот зенками видел, что ты сотворил с волками. Да, обличие ваше с мальцом очень уж нелюдское. К тому же, ни одного раза встречал я белобрысых чужаков возле той горы, что ты мне указал. Я и шо думал, братья, что ли, тут откашляются? Похожи друг на дружку, что твои матрешки. И чего повидались в антиместа на охоту ездить? ведь и другие зверьем побогаче, а тут воно какая хрень! Фашисты, самые, что ни на есть настоящие, в наших местах, оказывается, сто лет живут, и мы ни сном, ни духом. Хотя откедова нам про вас узнать, ежели вы под землю, как кроты, закопались, и что бракованных футе не честь фашистская. «Как так можно про ребятенков?» Степаныч вскочил с лавки, на которой сидел, и принялся мерить шагами комнату, свире погоняя косматые брови вверх-вниз. «Ежели ребятенок получится, скажем, чернявенький или с болячкой какой, он, а, значится, неправильный, и его топить, как котенка слепого». «Не топить», — глухо произнес Кай. Последние 10-15 лет утилизация биологических отходов проводится путем инъекций. А раньше... Он закрыл глаза и отвернулся. Даже просто говорить об этом было мучительно стыдно. Да, он не имел и не имеет никакого отношения к творившемуся в лабораториях Анненербе кошмару. Он сам, по сути, был производным этого кошмара. Но он жил среди них. Это его мир. Уродливый, искаженный, болезненный, но его. Что раньше? Степаныч пнул ногой ни в чем не повинную лавку. Пес, давно сообразивший, что сейчас лучше не попадаться хозяину под ноги, благоразумно ретировался в соседнюю комнату и озадаченно наблюдал оттуда за разбушевавшимся стариком это ж надо слова какие придумали утилизация биологических отходов убийство невинных младенцев вот что это и роды самое что ни на есть настоящее. сейчас а, значится уколы детишкам делают смертельные а раньше расстреливали душили но зачем тебе это знать дед прохрипел кай Зачем? Ты пойми, я рос среди этого. Я сам зачат неестественным путем. Моя собственная мать видит во мне лишь банку с правильным генетическим материалом, очищенным от примесей. И сейчас я должен любой ценой спасти своего бракованного сына. А ты заладил, как убивали, как убивали. Сжигали в специальной печи. — Ты доволен? Сейчас тоже сжигают, но уже мертвых. — А до что? Степаныч побледнел и схватился за сердце. — Живьем! В тупку! — Да, да, да! И моего сына туда отправят, если доберутся, но сначала будут мучить его опытами, пока не замучат до смерти. Бостовавшие связки не выдержали всплеска эмоций и все-таки врубили звук на полную катушку, и к концу фразы сдавленный хрип превратился в крик. Крик боли, отчаяния, ярости. Михаэль вздрогнул, распахнул серебряные глазенки, увидел искаженное лицо папы, и личика малыша моментально превратилось в гримаску страха. Серебро приполнилось влагой, схлип, другой, третий и полноценный ор. Эхом отозвался угрожающий рык, и из соседней комнаты примчался возмущенный пес. — Вы что тут делаете с моим подопечным? Почему он плачет? — Тихо, Казбек, не бузи! Старик... Поспешно взял на руки заходившегося от крика малыша и начал ласково укачивать его. Ну — Ну-ну, Мишаня, не плачь. Ты прости меня, дурня старого. И папка твой пусть меня простит. Вам обоим ох и не сладко сейчас. Особливо папке, а я привязался что-то как. — Я помогу вам, не переживай. Будете у меня жить столько? «Сколько понадобится, а потом твой папка шинь придумает и басурманов фашистских из подземелья погоним поганой метлой. Пусть катятся с нашей земли куда подальше, а еще лучше пересажать всех тех годов, что над детишками измываются. Остальных баб с ребятенками, санатории какие отправим, подлечим, мозги вправим». И будут они жить-поживать, как все нормальные люди. Попка, твой справится. Он вон какой. Самый, что ни на есть настоящий, э, ентат. Как его? Экстра-секс. Во. Во-первых, невольно улыбнулся Кай. Не экстра-секс, а экстрасенс. А во-вторых, мне здесь оставаться нельзя. Меня будут искать и обязательно найдут. Поэтому мне надо сегодня же вернуться. Они и так уже, скорее всего, обнаружили, что я исчез, и вполне возможно уже организовали поиски. «Это навряд ли», — покачал головой Степаныч, продолжая укачивать затихшего малыша. «Я ж говорил тебе, солнце жарит со всей дури, даже мне, привычному, голову в момент напекло». «А твои-то червяки мучные, и подавно в такое пекло не сунутся. Хотя бы до вечера, да подождут». «Возможно. А могут и не подождать. Я ведь для них бесценное имущество, единственная надежда. И мое исчезновение сводит к нулю результаты всех их исследований, потому что получить еще одного такого они так и не смогли». «А я смог», — криво усмехнулся Кай. «Всего за одну лишь ночь». «Это ты про Мишаньку сейчас?» «Да». «Ну да, он, конечно, твоя копия. Но с чего ты взял, что он тоже экстра... экстра... колдун, в общем?» «Он, как минимум, такой же эмпат, как и я». «Кто?» «Ну, он, как и я, чувствует эмоции и настроение других людей и может передавать свои. И слушать пространство вокруг тоже может. А все остальное я смогу узнать по мере его взросления». «Ну что ж», — старик ласково подул на вспотевший лобик, судорожно всхлипывавшего во сне ребенка. «Значится, потом и узнаем, что ты еще могешь, Мишанька». — Так ты... — камок в горле мешал говорить, но Кай справился. — Ты поможешь нам? — Само собой, — удивленно вздернул брови Степаныч. — Не что я могу отправить дитё на муки мученические. Тебе надо думать, как племя свое ирдово угомонить, а мы с Казбеком будем парнишку ростить. Ничего, ему у нас будет хорошо, я по такому случаю даже хозяйством обзаведусь. Козу куплю, курочек, огород обустрою. Мне-то одному много и не надо было. Охота да рыбалка, да в магазинчик пару раз в месяц за припасами ходил, в деревню. А мальчонке все свежее надоть. Молочко, сметанку, яички, зеленушку, картошечку надо бы посадить. — Да, в этом году уже не успею. — Ничего, по осени в деревне несколько мешков куплю, вот только с одежонкой не знаю, как быть. Нахмурился старик. — Ежели я начну в нашем сельмаге детские вещички покупать, бабы в момент любопытничать начнут. Что, да как, да зачем Степанычу вдруг ползунки с распашонками понадобились? И припрутся ведь разузнать, сороки любопытные. «Ты об этом меньше всего переживай», — облегченно улыбнулся Кай, наблюдая за стариком, сходу включившим свою жизнь Михаэля. «Продукты, одежду, лекарства, игрушки, в общем, все, что понадобится, я буду вам приносить. Ты только списки мне составляй, ближайшие пару дней как-то продержитесь, пока я со своими родственничками управлюсь, чтобы они за мной не следили и в покое оставили». А потом принесу для малыша кроватку, одежду, памперсы, пеленки, все, что понадобится. — Вот и что, кроватку! — фыркнул Степаныч, снова укладывая сладко сопевшего мальчика рядом с отцом. — Нечто я сам не смастерил. Да я такую люльку парню из лозы сплету. Принцу англицкому не снилось. Это для начала а потом и кроватку выстрогаю из самого нежного и мягкого дерева. И матраса нам, ваши химические, не нужны. не будет на душистом сене спать, да на пуху нежном. Я в деревне у баб прикуплю, скажу, мне старому под бока понадобилось. И матрасик ему сгоношу, и одеяльца пуховое, и подушечку, а вот одежонку с прочей амуницией привози. — Спасибо тебе, Степаныч! — тихо проговорил Кай, пытаясь спрятать предательские слезинки. — Чё ж спасибо-то? — смущенно кашлянул старик, собирая грязные тарелки. — Это тебе спасибо. Теперь мы с казбековской не одни. Теперь у нас внучок появился. Тех-то родных, что в Уренгое живут, я не растил. Я их всего-то один раз и видал когда сыны с семьями приезжали мать хоронить. С тех пор вот и жил бобылем. Думал, как и помродин а тут такая радость такое. Да еще и тезка мой, тоже Михалыч, не шутка. Теперь уже и Степаныч шумно засопел и отвернулся, а затем вытащил большущий носовой платок и вытер глаза. Собрал тарелки в стопку, Сверху положил вилки с ложками и направился с этим грузом к выходу. На пороге приостановился и позвал пса. — Казбек, хватит пялиться на мальца, пусть спит. И отцу его отдохнуть надоть. Так что поднимай свою чугунную задницу и морждом сторожить от зверя четырехлопого до двуногого. А ты, Кай, тоже поспи. Если сегодня в дорогу собрался, тебе отдохнуть надо. — Я сейчас тебе травок специальных заварю, силу возвращающих. К вечеру, ежели и нерезвым козликом поскачешь, то на ногах точно стоять сможешь вполне уверенно. — А мне этого вполне достаточно. — Ну, вот и договорились. Я скоро вернусь.